181. Март, 23. -е. Мы готовы дать многое в размере понимания слушающих. Но где же они? Все заняты собою и тем, что перед глазами. Знают, что все лишь на время и все же вкладывают в него все, что имеют. Немногих знающих считают мечтателями и беспочвенными идеалистами, не утруждая себя помыслить о действительности. Время измеряется не количеством протекших часов, а пережитыми впечатлениями. Но ведь и человек, и животные, и растения переживают по-разному, следовательно, и ощущение времени для них совершенно различно. Различно оно даже у двух рядом сидящих людей. Земное время останавливается для перешедшего в мир тонкий. И исчисляется там по-иному. Остается последовательность событий и впечатлений, но не в мерах земных. Многие живут там, продолжая от печки, то есть исходя от условий земных, в которых жили, но уже без часов календаря. безвременны, даже сны. Тем более безвременное и тонкое пребывание для духа, хотя по-земному его можно исчислять годами.